глава четвертая куинстаун новая зеландия тысяча девятьсот девяносто четверт тысяча девятьсот девяносто пятый годы ферма называлась земля обетованная и даниэль фримонтд оказался там по чистой случайности или это была судьба он хотел бы верить в судьбу но до сих пор в его жизни случалось мало такого, что могло бы указать на существование чего-то подобного. Во всяком случае ничего божественного он не замечал. По большей части все катилось к чертям собачьим, особенно последние двадцать пять лет. А так как ему не исполнилось еще и сорока, то он мог с полным правом утверждать, что его жизнь не заладилась с самого начала. Но то, что произошло в начале сентября в Окленде, было вообще абсолютным провалом. На пару с одним идиотом из Тонги они грабанули инкассаторскую машину. Добыли на двоих один небольшой мешок с банкнотами, которые обесценились в ту же секунду, едва не их увидели, потому что один чертов папуас разошелся и... Короче, этот идиот из Тонги выстрелил в водителя машины. даниэль даже не знал что его напарник был вооружен а так как водитель сорока летний папаша пяти детей скончался двумя часами позже в больнице то сейчас они оба разыскивались за убийство насколько даниелю было известно идиоту удалось свалить за границу на каком то чертовом судне и вернуться домой на свой чертов остров где он смог забыться в кругу своей чертовой семьи и ста вось человек похожих друг на друга как две капли воды и даже не имеющих документов которые удостоверяли бы что они являются гражданами индонезии а сама полиция разумеется понятия не имела о том кто именно из двух налетчиков совершил убийство сам же даниэл как говорится ушел в подполье разными дорогами в основном под покровом темноты он двинулся на юг сначала к веллингтону а потом к южному острову отрастил волос истащил несколько парачков и перестал бриться когда он в середине ноября прибыл в куинстаун то совсем потерял сходство с фото в своем паспорте, которое он, кстати, сжег однажды ночью на окраине кемпинга неделю спустя после своего бесславного налета в Окленде. На два месяца он задержался в самом Коинстауне, и ему удалось скопить немного деньжат, работая в барах, туристической гостинице и прачечной. Но однажды вечером у него вышла ссора с одним немецким туристом, который утверждал, что Даниэль украл у него бумажник. И тогда Даниэль понял, что настало время покинуть этот город. Ранним утром он поймал попутку, за рулем которой сидел фермер из Гленорчи, разводивший овец. После двух часов езды по извилистой дороге вдоль озера в Акотипу у машины проколола камеру. Пока фермер привычно, хоть и довольно медленно менял колесо, Даниэль вышел осмотреться и таким вот образом и обнаружил свое новое пристанище. он попрощался с фермером закинул за спину свой рюкзак и зашагал по узкой усыпанной гравием дорожки в направлении указанном на ветхом указателей первое впечатление было весьма удручающим даже для такого повидавшего жизнь человека как даниэл фрмонт и если бы он не отошел к тому времени почти на добрых два километра от главной дороги то скорее всего повернул бы обратно главное здание представляло собой большую похожую на ящик лачугу выкрашенную в полудюжину разных цветов большая часть которых уже успела облезть вокруг лачуги на обширном с проплешенными лугу расположилась десятка три жилых автофургонов и несколько палаток пара тройка сараев сколоченных из разномастных досок и гофрированной жести угнездились почти на самой опшке реденького лесочка А вокруг и между этих примитивных жилищ паслись коровы, несколько костлявых лошадей, большая отара довольно упитанных мереносовых овец и носилась стайка ребятни. Возраст последних варьировался от пяти до десяти лет, и они были такими же грязными, как коровы. Должно быть потому, что пытались играть в футбол на поверхности, которая скорее сгодилась бы для гонок на мотоцикле или для выращивания картошки. в кресле качалки стоявшим на покосишейся веранде этого разноцветного ящика сидел просто гигантского размера человек предположительно мужского пола в длинном допят балахоней шлепанцах и соломенной шляпе и попыхивал чем то сильно смахивающим на необычно крепкий косячок с марихуаной должно быть я все же попал куда надо подумал даниэлримонд Спустя два часа его поселили в маленьком автофургоне без колес, но с крышей над головой, вполне приличными стенами и полом, по которому можно было ходить, не опасаясь провалиться. Внутри имелись три лавки. Одна была свободна, вторая завалена грязной одеждой, пустыми бутылками и всяким хламом, на третьей лежало некое существо и громко храпело под целой кипой одеял. Часа в три по полудни существо проснулось и несколько минут занималась тем что выкашливала мокроту а потом поинтересовалась нельзя ли ему получить чашечку кофе и литр воды даниэль подумал что уже давно не встречал человека с более отвратительными манерами чем у того с кем ему теперь предстояло делить жилье но следующая мысль сразила его просто наповал черт побери этот сукин сын выглядит так как я сам буду выглядеть через пару лет если перестану следить за собой как это ни странно, но на самом деле мы с ним довольно похожи. Ему удалось раздобыть кофе с водой, и спустя пять минут они сидели, каждая держа в ладонях по чашке с кофе, и рассматривали друг друга. «Если ты собрался жить здесь, то для начала скажи, как тебя зовут», — проворчало существо. «Если тебе не в лом, конечно». «Даниль Липкинс». он позаимствовал фамилию своей симпатичной учительницы которая преподавала ему в седьмом классе с этой фамилией он прошел всю дорогу после краха в оклинде том бндлер они обменялись рукопожатием у тебя в карманах случайно не завалялась парочка косичков спросил том бндлер даниил покачал головой не тот случай я пытаюсь держаться от этой дря не подальше тогда ты попал не по адресу парень мне все равно если курят другие тогда по адресу извини конечно за вопрос на откуда ты родом что то мне твой акцент кажется знакомым я родился в мардае но не был дома уже лет десять том ббенлер разразился смехом который тут же сменился приступом выматывающего кашля черт побери откашлившись заключил он сам я родом из за орлаха мы с тобой земляки черт возьми один не лучше другого хмыкнул даниэл а теперь сидим тут в этом долбанном прицепе на другой стороне земного шара должно быть там наверху к нам явно кто то неравнодушен сколько ты здесь уже торчишь спросил даниэл том бндлер наморщил лоб и задумался больше двадцати лет наверное — Я прокурил почти все свои серые клетки, но думаю, что посчитал правильно. — Ну да, лет двадцать точно. — А теперь извини, мне нужно пойти отлить. — Мне тоже, — сказал Даниэль. — Скажи, если потребуется помощь. Реплика сопровождалась новым взрывом смеха со слюной и последующим приступом кашля. — Сукин сын несчастный, — подумал Даниэль. а все же я пожалуй останусь здесь на пару деньков посмотрю как дальше пойдут дела а дела пошли довольно неплохо и пусть земля обетованная не совсем соответствовала своему названию но все же здесь жила где-то человек шестьдесят пятьдесят взрослых и штук десять детей коммунна как ее тут все называли зародилась еще в конце семидесятых усилиями одного сдвинувшегося на почве помощи бедным пастора и двух его жен пастор и жена номер один умерли но жена номер два женщина лет пятидеся увлекающейся эзотерикой и насещая имя мадам холли была еще жива она состояла в счастливом браке с нынешним главой земле обетованной доктором брутусом хочкисом тем самым чью внушительную фигуру в кресле качалки даниэл заприметил еще во время своего прибытия сюда по совместительству доктор был химиком И в специальной комнате, той самой, похожей на большой ящик лачуги, он вместе с несколькими помощниками готовил наркоту, которую потом вполне успешно толкал в Куинстауне, городке с довольно большими запросами на этот счет, особенно в летний период. Порой в земле обетованной случалась еще какая-нибудь работенка. Кто-то отправлялся присматривать за лошадьми на ранче неподалеку от Гленорчи, но большинству было чем заняться и в самой коммуне. готовка пищи уход за овцами выращивание картофеля овощей и марихуаны починка жилищ которые грозили вот вот обвалиться и прочие в том же духе те ребята которые уже подросли время от времени наведывались с утренним автобусом в местную школу в гленорчи но случалось это нечасто потому что многие в кому не сомневались что они действительно могут научиться чему то полезному в этом так называемом цивилизованном мире Вдобавок, появление Даниэля Фримонта совпало с летними каникулами, поэтому школой пока что даже и не пахло. Каждую неделю, ну или, по крайней мере, пару раз в месяц, в «Радуге», как все называли коробку, происходило общее собрание с доктором Хочкисом и мадам Холли во главе. Сначала все пели хором «Мы все преодолеем», следом доктор делал обзор последних новостей, после чего обсуждались вопросы касавшиеся общих интересов, и все это заканчивалось сытным ужином, где рекой лилось вино собственного изготовления. обные собрания длились до рассвета и следующий день считался днем отдыха, когда трудиться было строжайшее запрещено. однако не все принимали участие в подобных мероприятиях. по меньшей мере третья часть населения обычно оставалась в стороне не обязательно всегда одни и те же и вовсе не обязательно по одной и той же причине но чаще всего это были больные и наркозависимые человеческие потери воспринимались здесь спокойно земля обетованная была свободной республикой где возможно не каждый нес свою долю в общий котел но делал достаточно чтобы жить более менее сносно Насколько Даниэль понял, власти предпочитали не вмешиваться в дела коммуны, если они вообще когда-либо появлялись в этих краях. Здесь никто никому не мешал, и каждый делал, что хотел. Он продолжал жить вместе с Томом Бендлером в их маленьком фургончике. Вскоре выяснилось, что они не только земляки, но и почти ровесники, с разницей всего в семь месяцев. ни один из них не был особо склонен к общению и порой проходило по нескольку дней за время которых они не обменивались и парой слов что в высшей степени устраивала обоих в мире и так хватает дерьма зачем умножать его пустой болтовней тебя за что нибудь разыскивают все же спросил как то раз вечером даниэль когда они сидели прислонившись к стене автофургона каждой из кружкой пива в руках и глядели на закат думаю уже нет ответил том меня искали до того как я оказался в этой стране но скорее всего он уже истек этот как его срок давности подсказал даниль точно прошла чертова куча лет так что наверняка этот срок уже тютю -тю. понятно кивнул даниль еще с полчаса они сидели молча прихлебывая пиво и покуривая и смотрели как садится солнце на самом деле это целая история о том как я здесь оказался внезапно нарушил молчание том у нас есть еще пива пойду посмотрю сказал даниэл и через несколько минут вернулся с упаковкой шести банок так что за история том ббенндлер вздохнул не хочу говорить о дерьме другой раз как нибудь о кей кивнул даниэль римонт они выпили еще по три пива забрались в автофургончик и завалились спать но спустя неделю, а может и две, Даниэль снова поинтересовался. «А что у тебя за история-то?» «Да так, сплошная фигня», — отозвался Том Бендлер. «Но раз ты такой любопытный...» И он рассказал. Как он и говорил, история действительно оказалась фиговой, и в конечном счете понадобились три, а может даже и четыре вечера, прежде чем Даниэль разобрался, что к чему. Если бы Том Бендлер... не был обкурененным занудой страдающим провалами в памяти то возможно он бы никогда не поверил ему однако сосед даниеэля был именно таким человеком а потому фримонту казалось невероятным что его сосед в своем теперешном состоянии был способен сочинить подобные истории двадцать лет назад говоришь уточнил он «А какой у нас сейчас год тысяча девятьсот девяносто пятый Какое-то время Том сидел молча, что-то подсчитывая в уме. — Значит, двадцать два, — выдал он наконец. — Должен тебе сказать, что это чертовски интересно, — сказал Даниэль. — А ты не собираешься вернуться обратно? — Как-то не думал об этом, — ответил Том Бендлер и зевнул. Пару недель спустя Даниэль нашел в фургончике в куче хлама под мойкой мешочек из парусины. он был обмотан вдоль и поперек синим нелоновым шнуром и даниэл выдержав недолгий спор со своей совестью решил взглянуть на содержимое внутри оказались паспорт и идентификационная карточка паспорт был выдан отделением полиции в арлахе в тысяча девятьсот семьдесят втором а идентификационная карточка почтовой конторой в край с черчи в новой зеландии тринадцатью годами позже Он внимательно изучил в паспорте снимок 16-летнего Тома Леонардо Бендлера и испытал по меньшей мере шок. Этот снимок вполне мог быть школьным снимком его самого. Те же волосы, тот же тонкий нос и тот же рот, тот же нерешительный подбородок и хмурое выражение в тусклых, близко посаженных глазах. «Черт возьми!» — подумал Даниэль Фримонт Липкинс. И прежде чем успел до конца обдумать эту мысль, как на ум ему пришла другая. Это судьба. Должно быть, он не случайно оказался на этой богом забытой ферме. Возможно, это знак, указание на то, как ему следует провести последующие годы своей жизни. Почему бы и нет? Он уложил паспорт и идентификационную карточку обратно в мешок, Обвязал его нейлоновым шнуром и запихнул обратно под мойку. И тем же вечером принялся за разработку плана. Шаг первый. Заставить Тома Бендлера рассказать побольше о своей жизни. Вытянуть из него как можно больше подробностей, особенно что касается того последнего вечера в Арлахе. Дело было не из легких, но терпение и труд все перетрут. Даниэлю нужна была правда, которую он постарается приберечь до поры до времени, но когда наступит нужный момент, непременно пустят в ход. Шагом два было отправиться на север. И если тебя занесло так далеко на юг, на сам южный остров Новой Зеландии, то тут уж особо не разбежишься с направлением. Он покинул землю обетованную и Куинстаун в середине августа. После себя оставил пару кило старого нижнего белья и свое имя. Свои имена, если быть точным. Теперь он не был ни Фримонтом, ни Липкинсом, и уж точно не Даниелем. Отныне его звали Томом Леонардом Бендлером. И в тонком мешочке, висевшем на кожаном ремешке у него на груди, он хранил паспорт и идентификационную карточку, которые могли это подтвердить. Посольстве в посольстве вилен кто никуда он добрался пять дней спустя служащий объяснил ему что невозможно выдать готовый паспорт за столь короткий срок только временное удостоверение личности срок его действия был три месяца и по прибытии на родину у него не должно было возникнуть трудности с получением нового документа как говорится лучшего и желать было нельзя а если к тому же его новоявленная матушка еще и окажется на смертном ре то это будет абсолютно устраивающее его со всех сторон разрешение ситуации. Уже на следующий день он получил свое временное удостоверение личности, а спустя неделю, благодаря доходам от реализации продукции лаборатории доктора Брутуса Хочкеса, вместе с содержимым немецкого бумажника, найденным в заднем кармане таких же немецких брюк, купил билет на самолет из Окленда через Сингапур в международный аэропорт Сейдшафен, что возле Мардама. судьба улыбалась ему как усталый узбекский продавец на рынке но за несколько дней до отъезда у него состоялся разговор по телефону